Внутренние зеркала мозга. Под трубочка с простым стеклом любимец княгинь и графов. Что мы теперь в тебе найдем? В годину синематографов. Валерий Брюсов. Метафора «конструктор Лего вне всякого сомнения невероятно продуктивна. Недаром ее используют очень многие неру ученые. И уверен практически независимо друг от друга. Она буквально сама просится. Образ конструктора Лего в каком-то смысле просто идеален для иллюстрации механики внутримозговых процессов. Так что мы к нему еще вернемся. Но чего-то очень существенного этой метафории не хватает. Поэтому я предлагаю временно отложить Лего в сторону и посмотреть на обычный детский калейдоскоп, схема которого представлена на рисунке 31 в приложении. Калейдоскоп — ничем в сущности непримечательный тубус, но когда вы заглядываете в него, то обнаруживаете, что он способен порождать совершенно удивительные картины. В детстве меня невероятно завораживал тот факт, что картинки, которые появлялись в калейдоскопе, никогда не повторялись. Я специально пытался его как-то так повернуть, чтобы снова выпало то изображение, которое мне понравилось больше других, но ничего не помогало. Впрочем, поскольку все зависит от комбинации стекляшек, их положения друг относительно друга, чудом было бы как раз, если бы картинки в калейдоскопе повторялись. Но тогда я этого не знал. Так и с нашим мозгом. Учитывая возможные комбинации деталей этого нейролего, странно не то, что он поражает нас разнообразием внутренних картин, воспоминаний, образов, снов или мыслей, а то, что нам в принципе удается воспроизвести нечто ранее в нем усмотрены Неудивительно, что сходство разных версий одного и того же события или явления не будет, мягко говоря, идеальным. Достаточно вспомнить множество потрясающих экспериментов Элизабет Лофтус, иллюстрирующих эффект ложной памяти. Мозг просто не может откатиться назад во времени, ведь связи в нем постоянно, хоть, может быть, и не слишком значительно, перестраиваются. Впрочем, потрясало меня в калейдоскопе не только разнообразие картин и их уникальность, но и симметрия. Как ты не поверни эту трубку, перед глазами все равно возникает удивительно прекрасный, гармоничный, целостный рисунок. Встряхиваешь, а там снова порядок и красота. Да, можно рисовать красками, случайным образом разбрызгивая их по поверхности холста. Но изображение, созданное с помощью подобной технологии, далеко не всегда будет получаться прекрасным. Нужно очень постараться и действовать чрезвычайно осмысленно, целенаправленно, чтобы получилось что-то хоть сколько-нибудь стоящее. Так почему с калейдоскопом не так? Разумеется, вы знаете, что дело вовсе не в том, какое именно положение займут цветные стеклышки в донышке калейдоскопа при повороте тубуса. Дело в преобразовании той или иной комбинации идеально симметричными зеркалами, расположенными от глазка до прозрачного контейнера цветными безделушками. То есть дело в механизмах вывода изображения, в механизмах его внутреннего преобразования, а не в том, что стекляшки обладают магическим свойством создавать всю эту красоту. Эффект настоящего чуда, на поверку, не так уж сложен, как кажется ребенку, уставившемуся в глазок калейдоскопа. Возможно ли, что в нашем мозге предустановлены какие-то подобные зеркала, Каким-то же образом он делает так, что мы видим целенаправленность и согласованность в его работе? Понятно, что я использую зеркало и калейдоскоп как метафоры. Но подумайте об этом. Что является их техническим продолжением, этих зеркал, глядящихся друг в друга? Что это, если не рекурсивность? Или, как еще любят говорить некоторые нейробиологи, фрактальность? Рекурсивность и фрактальность. Рекурсивным считается объект или процесс, частично состоящий или определенный через самого себя. А еще под рекурсией может пониматься взаимодействие, когда какой-то алгоритм прямо вызывает сам себя. Прямая рекурсия. Или через другие алгоритмы в качестве вспомогательного. Косвенная рекурсия. Может показаться, что рекурсия очень похожа на цикл. Посмотрите на рисунок 32 приложения. Однако между циклом и рекурсией есть на самом деле существенная разница. Цикл является повторением, единичным или множественным, цель которого выполнение некоего конечного условия – да или нет. Тогда как рекурсия представляет собой просто самовозобновление того же самого процесса без ожидания какого-то специального результата. Фрактал можно считать частным примером рекурсии. Но если подходить к этому делу строго, то фрактал – Это множество, которое подобно самому себе. Такое самоподобие – это когда объект в точности или приближенно совпадает с частью самого себя. Целое имеет ту же форму, что и одна или более его частей, как на рисунке 33 в приложении. Нейробиологи, как я уже сказал, очень любят эти понятия. Например, само строение коры похоже на фрактал, колонки – которые собираются в колонки, которые собираются в колонки. Наш замечательный соотечественник-нейробиолог, профессор Нью-Йоркского университета Николай Кукушкин, считает, что наше мыслительное пространство — это фрактал, да и язык сам по себе фрактален, ведь слова определяются не через реальные предметы, а через другие слова. Как я когда-то писал в своем психософическом трактате, слова или другие знаки, их заменяющие — означающие, могут толковаться только друг другом. Впрочем, если мы говорим про язык, то тут скорее речь о своего рода рекурсивности, нежели о фрактальности. Но как бы там ни было, наша нейрофизиология демонстрирует и куда более явные примеры рекурсии, нежели фрактал мыслительного пространства. Например, вы увидели стул. На сетчатке вашего глаза он превратился в нервное возбуждение то есть информация была закодирована электрохимическим сигналом и разными путями отправилась в зрительную кору. В зрительной коре активизировались соответствующие кортикальные колонки. Среагировали те, которые хорошо отражают геометрию стула, включились адекватные стимулы, ощущения горизонтальных и вертикальных линий, сходящиеся в фигуру стула. Ваша зрительная кора таким образом уже знает, что она видит стул, однако вы еще не осознаете этого. Чтобы осознать видимый вами стул, необходимо, чтобы данная информация из зрительной коры передалась в речевой центр в левом полушарии. Итак, зрительная кора запрашивает речевой центр. И тут начинается та самая рекурсия. Речевой центр узнает, что зрительная кора увидела стул и запрашивает зрительную кору. «Ты уверена? У стула должны быть ножки и сидушка, а еще спинка, иначе это не стул, а табурет». От этого соответствующая область зрительной коры входит в еще больший раж. В так называемой вторичной зрительной коре анализируется вновь поступившая информация, происходит разделение образа стула на отдельные детали – ножки, сидушка, спинка. «Да-да, стул!» – кричат соответствующие области вторичной зрительной коры подавляя одновременно с этим сопротивление каких-то других групп кортикальных колонок, выражающих альтернативные точки зрения на происходящее, например, что это вовсе не стул, а стол, кресло, ящик из-под пива и так далее. На победный крик о стуле, снова долетающий из зрительной коры, повторно отзывается речевой центр, который уже и сам тем временем запустил в работу множество других нервных центров. Здесь одновременно прорабатываются различные варианты действий. Достаточно ли хорош этот стул, чтобы на него можно было сесть? Соответствуют ли обстоятельства этому действию? Надо ли у кого-то спросить? Можно ли? Куда поставить сумку и так далее? Но рекурсия продолжается. Мы не можем выпустить из ума главный вопрос. А есть был ли мальчик? Ну, в нашем случае стул. Иначе ведь вдруг забудется. И что прикажете тогда делать? Поэтому эта рекурсивная перекличка между речевым центром со словом-понятием «стул» и зрительной корой с изображением стула продолжается, пока какое-то действие, решение, о котором будет принято в другой области мозга, не окажется реализованным. Или, как бы сказал Алексей Алексеевич Ухтомский, пока доминанта не подойдет к своему эндогенному концу. Впрочем, возможен, как вариант, и экзогенный конец доминанты, когда какое-то другое событие завладевает нашим вниманием, и стул будет брошен разобран на нейролегозапчасти, осознание переключиться на новую задачу. Но пока ни тот, ни другой конец доминанты не найден, эхо рекурсии будет продолжать удерживать стул в нашем сознании. Стул это прекрасно, отзывается речевой центр на сигналы из зрительной коры. Да, именно он, снова подтверждает она. Стул это то, что нам нужно, сигнализирует речевой центр в кору. Это и есть стул, самый настоящий, уверенно продолжает зрительная кора. И пока в мозге происходит эта рекурсия, вы можете продолжать взаимодействие со стулом, потому что вы о нем не забываете. Сама рекурсия не позволяет вам этого забыть. Соответствующее нервное напряжение продолжает бегать между необходимыми для этой деятельности нервными центрами. Честно говоря, оба слова, и рекурсивность, и фрактальность, В отношении работы мозга можно, а, на мой взгляд, да и следует, использовать с осторожностью и оговорками. Это все-таки в большей степени метафора. Но как бы там ни было, классическим примером бесконечной рекурсии являются два поставленных друг напротив друга зеркала, в которых образуются коридоры из затухающих отражений. Думаю, все видели этот удивительный эффект, оказавшись в современном зеркальном лифте. Нам же остается найти эти смотрящиеся друг в друга зеркала в мозге, которые позволят окончательно решить проблему машины мышления, производящей активность себя из себя. Чудесный калейдоскоп не давал мне в детстве покоя. И хотя я знал, что мне влетит по первое число, если я испорчу игрушку, жили мы небогато, а поэтому ко всем вещам следовало подходить с величайшей аккуратностью, я все-таки поддался желанию понять природу чуда и разбил его разочарованию моему не было предела. Внутреннее наполнение калейдоскопа, создававшего такие прекрасные картины, от которых невозможно было оторвать взгляд, оказалось предельно тривиальным. Я смотрел на стеклышки и шарики, вывалившиеся из контейнера, и не мог поверить своим глазам. Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда? Впрочем, тогда с этими гениальными ахматовскими строчками я знаком не был, и пришлось как-то самому справляться с постигшим меня психологическим ударом, в сравнении с которым любое наказание уже не казалось мне серьезным. Но больше всего, конечно, меня шокировали внутренние зеркала разбитого калейдоскопа. Примитивность того принципа, который сотворил это чудо, вызывала у меня самую настоящую отропь. Ну как так? Все это я к тому, что не нужно сильно удивляться, когда сейчас, обсуждая зеркала мозга, мы обнаружим вполне тривиальные вещи. В следующих главах речь пойдет о трех парах зеркал мозга. В каждой паре здесь идет параллельная обработка по сути одной и той же информации. Снизу вверх и обратно, спереди назад и обратно, справа налево и обратно.